Люд теперь завоеван. Он не выдаст их тайны, если не получит на то ее разрешение. Ему ничего не остается, как пойти на единственное возможное на тайную связь. Измена налицо. А один раз или много, но не все равно. Но взамен на потерю самоуважения она даст ему всю свою любовь, всю силу своего ума. Она выведет его в люди,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 На столе передняя жена сторожа приготовила кучу пакетиков с порошком от моли, которое много развелось в доме, упустовавшем целый год. Слеж стал рассовывать их по ящикам. Со второй почтой пришло письмо Джона. Она прочла его, и два красных пятна запылали у нее на щеках. Он написал это раньше, чем уснул.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 до изнеможения, пока солнце не склонилось к западу. В бледнеющем свете лесной безлюдии стала ей в тягости, у нее не было настоящей людьми к природе, да и плохой природоутешитель, когда на сердце тревожно. Приятно было очутиться в доме, послушать болтавню девушек за ужином. Интереса это не представляло, но хоть не наводила уныния, как просторы тени за окнами. Она вдруг вспомнила, что пропустила сеанс и не дала себе знать. Рафаэлит, наверное, злится. Может быть, он надел ее костюм на манекен и пишет с него звук серебряных бубенчиков. Бубенчики. Майкл. бедный майку но стоит ли жалеть его когда он годами владел ею когда она в душе принадлежала другому спать она легла рано хоть бы поспать подольеше а потом сразу ехать и что это за сила играет все с нами рет их на часть бросает трепетные элиты ему ждать и болеть и болеть и ждать интересно приходилось ли благоравные викторианской мисс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 Разве не заслужила она немножко счастья? Пусть немножко, больше она не требует. Все проходит, сердца изнашиваются. Не прижиматься сердцем к желанному сердцу, как вчера, потом сразу потерять его быть не может. Заснула она не скоро и луна, свидетель ее победы, заглядывала в селе занавесок, нагоняла сны. Она проснулась, лежала и думала повышенно, интенсивно, как всегда бывает, рано утром. Люди осудят ее, если узнают, а возможно ли, собственно, устоит так, чтобы не узнали? А что, если Джон так и не согласится на тайную связь? Что еще тогда? Готова она бросить все и идти за ним? Для нее это было бы... Страшнее, чем для других — это астротизм. Ведь за всем этим непрестанно маячила все даже преграда семейной распри и отекции его мать. Неприемлемость для них союза между ней и Джоном и все, что было в ней светского, содрогнулось и оттянуло перед суровой действительностью. Деньги? Ну, денег у них будет достаточно но положение друзья поклонники как быть как добиться всего этого вновь аит его она потеряет монты возьмут его к себе она села в постели с потрясающей ясностью видя во истину никогда раньше не являвшуюся ей в таком неприкрытом виде что всякое Победа требует жертв. Потом она возмутилась. «Нет, нет, нет, он поймет, что он образумится. Тайком они изведают, должны изведать счастье или хотя бы не изголодаться свыше меры. Он будет не целиком с нее, она не целиком с ним, но каждый будет знать, что другое только притворство». Будет ли он только притворяться? Всем ли существом он тянется к ней? Разве не так же сильно тянется он к жене? До ужаса ясно вставало перед ней лицо Энн. Странный такой красивый разрез темных живых глаз. Нет, нет, не нужно о ней думать. От этого слабее, труднее будет отвоевать ее. Лениво потянулась, просыпаясь, заря. Кирикнула птица. В комнату вполз рассвет. Флерж легла на спину, снова покорившись тупой боли ожидания. Встала не отдохнувшая Утро ясное, сухое, только роса на траве. В десять можно выезжать. В движении ждать будет легче. Как бы медленно не пришлось ехать, она дала нужное распоряжение на день, вылила машину, пустилась в путь. Сверялась с часами, чтобы приехать ровно в полдень. Листья желтели. Осень наступала ранняя. Так ли она одета? Понравится ли ему мягкий тон ее плач и цвета перезрелых яблок?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 в маленьком зеркальце из сумочки. где да это она читала, что зеркало отражает лицо в самом невыгодном свете. В счастье, если это так. Она вспомнила, что Дён как-то говорил, что терпеть не может губную помаду, и, не подкрасив губ, убрала зеркальце и вышла из машины. Она медленно двинулась к воротам. Отсюда шла Широкая дорога, отделявшая дом от сеновала и других надворных построек, расположенных за ним по склону холма. Они вытянулись в ряд на мягком осеннем солнце, внушительные, сухие, заброшенные. Ни скота не видно, ни одной курицы. Даже для горожанки фляж было ясно, что нелегкая работа ждет того,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 Я обещал ей больше с тобой не видеться. Прости и забудь меня, как я должен забыть тебя, Дён. Медленно, словно не сознавая, что делает, она разорвала бумагу и конверт на мелкие кусочки и засунула их глубоко выискать. Потом, медленно, словно ничего не видя, прошла к автомобилю, села, сидела, каменев, возле фруктового сада. Солнце грело в затылок, пахло упавшими гниющими яблоками. Четыре месяца, с тех пор, как она увидела в столовой, Усталую улыбку Джона. Все ее помыслы были о нем. Это конец. Скорее уехать, уехать отсюда. Она пустила машину и, выбравшись на шоссе, дала полный газ. Если она сломает тебе шею, тем лучше. Но судьба, опекающая пьяных и пропащих, хранила ее, расчищала ей путь.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 Почти шесть часов за рулем. И первое, что она увидела перед домом отдыха, был автомобиль ее отца. Он. А ему что нужно? Почему он не оставит ее в покое? Она готова была пустить машину, но в эту минуту он появился в дверях дома и стал смотреть на дорогу. то ищущее в этом взгляде тронуло ее. Она вышла из машины и пошла к нему.